И вдруг послышался звук тяжелого тела, которое терлось о стены хижины. Девушка различала крадущиеся мягкие шаги. На мгновение наступила тишина, даже дикие крики в лесу стихли до слабого шепота, а затем она ясно услышала фырканье животного у д в е р и не дальше двух футов от того места, где она притаилась. И инстинктивно девушка содрогнулась и прижалась ближе к черной женщине. Тише, шепнула она. Тише, Эсмеральда. Так как стоны и рыдания женщины, казалось, привлекали зверя за тонкой стеной. У двери раздался слабый звук ц а р а п а н ь я Зверь пытался насильно ворваться в хижину, но скоро бросил. И опять девушка услышала, как огромные лапы... мягко крадутся кругом хижины. Снова шаги остановились. На этот раз под окном. И туда теперь устремились испуганные взоры девушки. Боже! шепнула она в ужасе. В маленьком квадрате окна силуэтом на освещенном луной небе вырисовывалась голова громадной львицы. Горящие глаза ее были со сосредоточенной яростью устремлены на девушку. Эсмеральда, смотрите! – ш е п н у л а она. Боже мой, что нам делать? Смотрите! Скорей, окно! Эсмеральда еще ближе прижимаясь к своей госпоже, бросила один испуганный взгляд на маленький квадрат лунного света, как раз когда львица издала глухое свирепое рычание. Зрелище, представившееся глазам бедной негритянки, было чересчур потрясающее для ее натянутых нервов. Габриэле! з а в о о п и л а она и скользнула на пол неподвижной и бесчувственной массой. Долго, бесконечно долго стояла львица у окна, положив на подоконник лапы и смотрела во все глаза в комнату. И вот она попробовала своими большими когтями крепость решетки. Девушка почти перестала дышать, когда к ее облегчению голова зверя исчезла. И она услышала его удаляющиеся шаги. Но шаги снова приблизились к двери, снова началось царапание. На этот раз со все растущей силой, пока наконец зверь не стал рвать массивные доски в полном бешенстве от желания схватить беззащитную жертву. Если бы д ж е н Портер знала о неимоверной крепости двери, сколоченной часть за частью, она бы меньше опасалась за нападение львицы с этой стороны. Могло ли прийти в голову Джону Клейтону, когда он сколачивал эту грубую на м о г у ч у ю дверь, что двадцать лет спустя она защитит от клыков и когтей львицы прекрасную американскую девушку, тогда еще не родившуюся? Целые двадцать минут зверь фыркал и бился около двери, по временам издавая дикий свирепый рев обманутого бешенства. Под конец он бросил здесь свои попытки, и Джен Портер услышала, что львица возвращается к окну, под которым она остановилась на мгновение, а затем бросилась всей своей огромной тяжестью на ослабевшую от времени решетку. Девушка слышала, как скрипели деревянные брусья под напором, но они удержались, и огромное тело зверя свалилось обратно на землю. Львица повторяла этот маневр, пока, наконец, перепуганная пленница не увидела, что часть решетки подалась, и через мгновение большая лапа и голова животного пролезли в комнату. м о г у ч а е шея и плечи медленно раздвигали брусья, и гибкое тело старалось проникнуть все дальше и дальше, словно в в ы с т у п л е н и и девушка встала, держа руку на груди. широко раскрытыми от ужаса глазами, устремленными на о с к а л е н н у ю морду зверя, стоящего не дальше десяти футов от нее. У ног Джен лежало бесчувственное тело негритянки. Если бы только ей удалось привести ее в чувство, быть может, их объединенными усилиями удалось бы заставить отступить вторгшегося к ним свирепого и кровожадного врага Джен Портер. Склонилась к служанке и схватила ее за плечи, сильно тряся ее. Эсмеральда, Эсмеральда, кричала она. Помоги мне, или мы погибли. Эсмеральда медленно открыла глаза. Первый предмет, который она увидала, были покрытые пеной клыки громадного зверя. С криком ужаса бедная женщина встала на четвереньки и забегала в этом положении по комнате пронзительного пя. О г а б е р е л и О г а б е р е л и Эсмеральда весила около д в у х в о с ь фунтов, что не способствовало воздушной стройности ее фигуры, даже когда она ходила выпрямившись. Но ее суетливость, соединенная с ее крайней тучностью, производили невыразимо комическое впечатление, когда Эсмеральда находила нужным передвигаться на четвереньках. Львица на одно мгновение затихла, пристально устремив глаза. н а м е л ь к а в ш у ю с Миральду, избравшую, по-видимому, своей целью шкаф, в который она намеревалась всунуть свое огромное тело, но так как полки были лишь на расстоянии девяти или десяти дюймов друг от друга, ей удалось всунуть туда только голову, после чего с таким неистовым визгом, перед которым бледнели все крики джунглей, она снова упала в обморок. Когда Эсмеральда утихла, Львица возобновила свои усилия пролезть сквозь ослабевшую решетку. Девушка стояла бледная и неподвижная у задней стены и искала со все возрастающим ужасом какую-либо лазейку для спасения. Внезапно рука ее крепко прижатая к груди нащупала твердые очертания револьвера, который Клейтон, уходя, оставил ей. Быстро выхватив его из-за карсажа, она ц е л я с ь прямо в морду львицы, спустила курок, б л е с н у л о пламя, послышался грохот выстрела и ответный на него рев боли и гнева зверя. Джен Портер увидела, что большая туша исчезла из окна, и тогда и она упала в обморок, уронив револьвер. Но Собор не была убита. Пуля лишь нанесла ей болезненную рану в плечо. Только неожиданность ослепительной вспышки огня и оглушающий грохот были причиной ее поспешного, но временного отступления. Еще мгновение и она с удвоенной яростью вернулась к решетке и принялась рвать ее когтями, но с меньшим успехом, чем прежде, так как раненная лапа была почти бесполезна. Она видела перед собой свою добычу. Двух женщин распростертых на полу. Здесь не нужно будет больше бороться, сопротивления не будет. Мясо лежало перед ней готовое, и собор оставалось только пробраться через решетку, чтобы схватить его. Дюйм за дюймом с трудом п р о т и с к и в а л а она через отверстие свое большое туловище. Вот прошла голова, вот пролезла одно большое предплечье. и затем она осторожно подняла р а н е н у ю лапу, чтобы втиснуть ее между узкими брусьями. Еще минута, и длинное гибкое тело и узкие бедра быстро скользнут в хижину.